Однако зимой ветер прорывался в коридор очень резко, и, несмотря на прокладку под дверью зала, тепло там с трудом поддерживалось в надлежащей мере. Нанетта пошла заложить на засов наружную дверь, заперла зал, затем спустила в конюшню волкодава, лаявшего так хрипло, как будто у него был ларингит. Этот пёс, знаменитый своей свирепостью признавал только Нанетту. Два деревенских существа понимали друг друга. Когда Шарль увидел пожелтелые закопченные стены лестничной клетки, почувствовал, как трясутся полузгнившие ступеньки под грузными шагами дядюшки, его отрезвление пошло ренфорзандо. Ему показалось, что он на насесте для кур. Обернувшись, он посмотрел на тетку и кузину вопрошающим взглядом, но они так привыкли к этой лестнице, что, не догадываясь о причине его удивления, сочли этот взгляд за дружелюбный привет и ответили приятной улыбкой, повершив его в отчаяние. — Какого черта? Отец послал меня сюда, — подумал Шарль. Поднявшись на первую площадку лестницы, он заметил три двери, выкрашенные этруской красной краской. Эти двери без наличников, сливавшиеся с пыльной стеной, были обиты бросающимися в глаза железными полосами на заклепках, изогнутыми в виде огненных языков. Такие же языки были и вокруг продолговатой замочной скважины. Дверь, что находилась ближе к лестнице и вела в комнату над кухней, явно была заложена. И действительно, в эту комнату, служившую Гранде кабинетом, можно было пройти только через его спальню. Единственное окно кабинета, выходившее во двор, было забрано железной решеткой с толстыми прутьями. Никому даже самой госпоже Гранде не позволялось туда входить. Хозяин желал оставаться здесь один, как алхимик у своего горна. Здесь, разумеется, был весьма искусно устроен тайник. Здесь хранились всяческие документы. Здесь находились весы для взвешивания луидоров. Здесь Тайно по ночам писались квитанции, расписки, производились подсчеты и расчеты, и деловые люди, находя Гранде всегда готовым на любые финансовые операции, могли воображать, что к его услугам постоянно были ни то фея, ни то дьявол. Когда Нанетта храпела так, что тряслись стены, когда волкодав сторожил. И зевая бродил по двору, когда госпожа Гранде и Евгения спали мирным сном, несомненно, старый бочар приходил сюда ссыпать, лелеять, перебирать, пересыпать, перекладывать свое золото. Стены были толсты. Став ненадёжным, у него одного был ключ от этой лаборатории, где, как говорили, он рассматривал планы своих владений с обозначенными на них плодовыми деревьями и высчитывал свои прибытки до последнего отводка виноградной лозы, до малейшего прутика. Вход в комнату Евгения был напротив этой заделанной двери. Затем... В конце площадки находились покои обоих супругов, занимавших всю переднюю часть дома. Госпожа Гранде спала в комнате соседней с комнатой Евгении, куда вела стеклянная дверь. Комната хозяина отделялась от комнаты жены перегородкой, от таинственного кабинета толстой стеной. Папаша Гранде поместил племянника на третьем этаже в высокой мансарде, как раз над своей комнатой, чтобы слышать, когда он приходит и уходит. Дойдя до середины площадки, Евгения и ее мать перед расставанием поцеловались, Потом, сказав Шарлю на прощание несколько слов, холодных на устах, но, несомненно, горячих в сердце девушки, они разошлись по своим комнатам. — Вот ты и у себя, племянничек, — сказал старый Гранде, отворяя ему дверь. — Если понадобится выйти... Можешь позвать на Нетту. Предупреждаю, без нее собака может тебя загрызть, ты крикнуть не успеешь. Приятного сна, спокойной ночи. А наши дамы у тебя натопили, прибавил он. В эту минуту появилась на Нанетта громадина, вооруженная грелкой. Это что еще за новости? воскликнул господин Гранде. Вы что, принимаете моего племянника за беременную женщину? Унеси-ка уголья Нанетта. О, да ведь простыни оцарели, хозяина, а? Видать, ваш племянник неженка, не хуже женщины. — Ну ладно, коли вбила себе это в голову, — сказал Гранде, толкая ее за плечи. — Да смотри, не зарони огня. И Скряга пошел вниз, бормоча какие-то неясные слова. Растерявшись, остановился среди своих баулов. Он окинул взглядом стены мансарды, Оклеенные, как в трактире, Желтыми обоями с букетиками, Потрескавшийся камин, Сложенный из известняка И одним своим видом нагонявший холод. Стулья желтого дерева, Украшенные лакированным камышом И, казалось, имевшие более четырех углов. Ночной столик с раскрытым шкафчиком, где мог бы поместиться маленький канатный плесун, тощий ковер, посланную кровати с пологом, суконные полотнища которого, съеденные молью, дрожали, словно собирались упасть. Затем Шарль пристально посмотрел на Нанетту громадину и сказал ей: Вот что, голубушка, «Я в самом деле у господина Гранде, бывшего самюрского мэра, брата парижского господина Гранде». «Да, сударь, у него самого, у приятнейшего, добрейшего господина. Не помочь ли вам разложить сундуки?» Да-да, помогите, пожалуйста, старый служака, а не служили вы в императорских моряках гвардейского экипажа. хо хо хо Произнесла Нанетта. А, а что же это такое? Моряки в экипаже. Это что же, <свист> соленое? По воде ходит? «Ну-ка, найдите халат вот в этом чемодане. Надьте ключ». потрясена как чудом, увидев шелковый и зеленый халат с золотыми цветами и с античным узором. О, и вы это наденете на ночь? Спросила она. Да? Матерь Божья, что за прекрасный вышел бы из этого... Покров на престол. Непременно, барин мой миленький, отдайте его в церковь, а? Вы душу спасете, а эдак ее и загубите. Ах, ах, какой же вы в нем красавчик! Позову барышню поглядеть на вас. Ладно, Нанетта. Раз уж вы, Нанетта, помолчите. Не мешайте мне спать. Вещи свои я разложу завтра, а уж если мой халат вам так нравится, можете спасти свою душу. Я хороший христианин и подарю его вам, когда буду езжать. Делайте из него все, что вам заблагорассудится». Нанетта так и застыла на месте, глядя на Шарли во все глаза, не смея верить его словам. — о подарить мне такой красивый наряд! — сказала она, уходя. — Это он уж во сне. Спокойной ночи! — Спокойной ночи, Нанетта! — За каким делом я здесь оказался? — спрашивал себя Шарль, засыпая. — Отец ведь разумный человек. Какая-нибудь цель должна быть у моего путешествия? — Ладно. — Ладно, до завтра важные дела, как говорил какой-то греческий олух. Пресвятая Дева. «Как мил мой кузен!» — сказала про себя Евгения, прерывая молитвы. «В этот вечер они так и не были дочитаны до конца». Госпожа Гранде, укладываясь в постель, ни о чем не думала. За дверью, находившейся посреди перегородки, она слышала, как скряга шагал взад и вперед по своей комнате. Подобно всем робким женщинам, она давно изучила характер своего властелина. Как чайка предвидит бурю, так она по неуловимым признакам всегда угадывала бури, бушевавшие в груди Гранде. И по ее обычному выражению она тогда лежала ни жива, ни мертва. Гранде посматривал на дверь кабинета, обитую изнутри, по его распоряжению листовым железом, и говорил себе «Что за нелепая мысль пришла брату завещать мне свое детище?» Вот так наследство, а? Нечего сказать. Я и 20 Q дать не могу. А что такое 20 Q для этого франта? Он так рассматривал в лорнет мой барометр, словно хотел жать его в печке. Раздумывая о последствиях этого скорбного завещания, Гранде испытывал, может быть, еще большее волнение, чем брат, когда писал его. Это разолоченное платье будет моим, думала нанета и, засыпая, видела себя в мечтах, одетой в свой напрестольный покров. Грезила цветах, коврах, узорчатых шелках. В первый раз в жизни как Евгения грезила о любви. и безмятежной жизни девушек, наступает чудесный час, когда солнце заливает лучами их душу, когда каждый цветок что-то говорит им, когда биение сердца сообщает мозгу горячую плодотворность и сливает мечты в смутном желании. День невинного раздумья и сладостных утех. Когда ребенок впервые начинает видеть, он улыбается. Когда девушке впервые открывается непосредственное чувство, она улыбается, как улыбалась ребенком. Если свет — первая любовь в жизни, То любовь не светли сердцу. Минута ясного представления об наступила и для Евгении. Ранняя птичка, как все провинциальные девушки, она поднялась на заре, помолилась и принялась за свой туалет. Занятие, с этих пор получившее для нее смысл. Сначала она расчесала свои каштановые волосы. С величайшей тщательностью — Свернула их толстыми жгутами на голове, стараясь, чтобы ни одна прятка не выбилась из косы, и привела в симметрию локоны, оттенявшие робкое и невинное выражение ее лица, согласуя простоту прически с чистотой его линий. Она несколько раз вымыла свои прекрасные округлые руки. В прозрачной холодной воде, от которой грубела и краснела кожа. И, глядя на них, задавала себе вопрос, почему у ее кузена такие мягкие белые руки и так изящно отделаны ногти? Что он для этого делает? Она надела новые чулки лучшие башмаки, Она туго зашнуровалась, не пропуская ни одной петельки корсета.